Глава четвёртая Морг. На острове Сети, на восточной стороне которого стоит церковь Богоматери, с 1864 года находится небольшое здание. Войдя через открытый для всех коридор в большую комнату, увидишь здесь на мраморных столах трупы, постоянно орошаемые водой из маленьких труб. Здание это Морг. а лежащие здесь трупы найдены в Сене или Булонском лесу. Трупы эти по нескольку дней лежат на мраморных столах, чтобы их могли опознать знакомые и родственники. Платье, в котором нашли труп, вывешивают над ним. В морге всегда много трупов, и прохожие заходят в холодную мертвецкую взглянуть на них. В 1864 году, в эпоху нашего рассказа, Мертвецкая была устроена в боковом флигеле тюрьмы Ларокет. Вход в эту комнату шел через узкую улицу Жарбье. В день аудиенции Алацага в морге лежало множество трупов. Прохожие заходили взглянуть на них, многие надеялись найти здесь внезапно исчезнувших друзей или родственников. Мертвецкая имела таинственный угрюмый вид. Воздух был так отвратителен, что сторож Лерокет, дежуривший в морге, становился в дверях, чтобы дышать свежим воздухом. По улице Жарбье шла к моргу нищая. Большой старый платок закрывал ее лицо. Это была Марион Гейдеман. Она боязливо осмотрелась кругом, будто опасаясь встретиться с человеком, который бы узнал ее, несмотря на закутанное платком лицо. Потом она прошла мимо сторожа в мертвецкую. Нищие часто посещают Морг, отыскивая здесь большую часть своих знакомых. Поэтому сторож, стоявший в дверях, заложив руки за спину, не обратил внимания на приход Марион. Дочь палача, казалось, давно знала эту комнату. Она не взглянула ни на сырые кирпичные стены, ни на высокие открытые окна, ни на мокрый пол, а посмотрела на железную дверь в конце комнаты. К ней спускались каменные ступени. Марион знала, что эта дверь вела в уединенный коридор тюрьмы ля -Рокет». Это было ей известно, потому что её отец часто ходил этим коридором в Морк. и в ляркет она не только знала, что ключ от этой железной двери висит в комнате отца, но даже что у него лежат нумерованные ключи от тюремных келей, так как он перед казнью входил к преступнику, чтобы остричь ему волосы для более удобного исполнения казни и чтобы запомнить его лицо. вдруг Марион остановилась, как будто чем-то пораженная. Перед одним из трупов стояли на коленях две женщины в странных костюмах. Всматриваясь в их лица, она вспомнила, что видела их в доме дяди Дора. Одна из них, старуха в желтой меховой накидке, стояла перед трупом, верхняя часть лица которого была закрыта платком. В руках она держала распятие и, склонившись над ним, горячо молилась. Возле нее стояла на коленях девушка, голова и лоб которой были закрыты плотным покрывалом. Это была дочь умершего и молящейся женщины. Она держала в руках четкие и перебирала их, постоянно шепча молитвы. Они не оглянулись при входе Марион. Марион не решилась идти дальше, чтобы не помешать молящимся. В комнате было темно, приближался вечер. Однако по Мертвецкой ходило несколько мужчин и женщин, отыскивая знакомые им трупы. Марион тоже стала осматривать трупы. Казалось, у нее было какое-то тайное намерение. Сперва она подошла к трупу женщины, по-видимому, вытащенной из воды. Рядом с ней лежали молодая девушка и солдат. Последние будто спали. Марион долго смотрела на них, раздумывая о своей жизни. Далее лежали трупы стариков, по-видимому, лишивших себя жизни от нужды и голода. Около них лежала женщина с тонкими чертами лица, Над ней висело шёлковое платье. Что побудило ее к самоубийству? Изменила ли она своему мужу или уличила его в неверности и из горя лишила себя жизни? Марион пошла дальше и остановилась перед трупом прекрасного юноши с черными усами. Он лежал рядом с инфантом Барселоны, у тела которого все еще стояли обе женщины, не обращавшие внимания на нищенку. Над головой юноши, недалеко от железной двери, висела его плать. Труп был покрыт белым полотном. Марион встала на колени около этого трупа. В мертвецкой становилось темнее и темней, посетители постепенно уходили, нище скрылась между мраморными столами, которые были так высоки, что вошедший сторож не заметил ее присутствия. Вместе со сторожем вошел господин в длинном черном плаще и что-то сказал ему. Это был камергер Бачуоки. пришедший сюда по указанию императрицы и очевидно не находивший удовольствия быть здесь Сторож низко поклонился ему здесь нет никого кроме этих двух женщин сказал он камергеру марион все видела и слышала не будучи замеченной в эту ночь запри дверь морга только на задвижку чтобы можно было войти сюда Таков приказ императора, тихо сказал Бычоки. Приказание будет в точности исполнено, ваше сиятельство. Труп иностранца, требуемый испанским посольством, будет увезен ночью. Этого не заметят, потому что к утру принесут новые труп. Скажите обеим женщинам, что пора выйти. Они пойдут со мной в Тюillerie. Ее величеству императрице угодно говорить с ними. Сторож поклонился Камергеру и подошел к старухе и ее дочери, все еще стоявшим на коленях перед усопшим инфантом. Темнота мешала ему заметить Марион. "Сейчас запрут мертвецкую", сказал сторож, и слова его глухо отозвались в высоких стенах. "Идите за мной". Тот знатный господин желает говорить с вами. Сторож указал на бычаки. Старуха с дочерью встали и пошли за служителем. Чего хотят от нас? спросила старуха за могильным голосом. Сторож показал на бычаки, который заткнул нос надушенным платком, чтобы не чувствовать трупного запаха. Поручение императрицы было ему очень неприятно, и он беспокойно ходил взад и вперед. Подобные ему выскочки преклоняются только перед высокопоставленными лицами, с теми же, которых считают ниже себя, бесстыдны и нахальны. Ох, какой здесь воздух, какое ужасное место, вскричал он. Что же они не идут? Пожалуйста, любезный, проводи обеих женщин до моего экипажа, но только поскорее, здесь просто задохнешься. И он еще сильнее зажимал нос надушенным платком. Сторож схватил за руки старуху и девушку, которые едва могли отойти от трупа. Они в последний раз покрыли поцелуями усопшего и пошли за сторожем, который повел их к экипажу камергера. Что это значит? спросила старуха. Ее императорское величество делает вам честь, желая говорить с вами, отвечал бочаоки. Ваша императрица. Так иди за мной, сказала старуха, обращаясь с важностью к дочери. Во всей осанке обеих женщин выражалась гордость, противоречившая их странному костюму. Их рождение и сан позволяли им сесть на первое место в карете, и удивленный камергер вынужден был занять второе место. Когда экипаж уехал, сторож вернулся в мертвецкую и притворив дверь согласно приказанию, скрылся за дверью, которая вела в лярокет, пройдя мимо нищей и замкнув железную дверь на ключ. Он был очень рад, что окончил свое дежурство. Утром его должен был сменить другой сторож. Сторожан не любили дежурить в морге. В комнате наступила мертвая тишина, нарушаемая только однообразными звуками падающих на трупы капель воды. Белые простыни, на которых лежали трупы, резко выделялись среди темноты. Марион встала. Если бы в эту минуту явился сторож, он ужаснулся бы при виде ее фигуры. И стал бы креститься, думая, что воскрес один из трупов. Марион, казалось, не чувствовала ни малейшего страха. В жизни она перенесла столько горя, что ничто не могло ее испугать или ужаснуть. Но для чего она осталась на ночь с мертвецами? Маркиз де Монтолон поручил ей уход за безумной Аделью и тем обеспечил её существование. Зачем же она пришла в Морк? Марион на минуту остановилась, прислушиваясь. «Маркиз хорошо распорядился, прошептала она. Нельзя выбрать более благоприятные ночи для освобождения принца. Твой план удастся. Его номер семьдесят третий, а этот покойник похож на него, судя по виденному мной портрету. В эту ночь я тайком проникну в отчий дом, откуда меня выгнали. Скорей же, за дело марион Матерь божья знает что я иду на доброе дело помоги мне просвитай дева она наклонилась к юноше которого прежде рассматривала и который вероятно умер только прошлой ночь на шее у него видны были следы насильственной смерти прости мне чужеземец что я нарушу твой покой но ты послужишь для спасения живого Как рано оставил ты землю, где не было тебе счастья. Никто не спрашивает о тебе, никто не знает тебя, никто не оплакивает. Так и я буду лежать здесь, отверженная Богом и людьми. Я бы радовалась, если бы моя смерть могла спасти другое существо. И потому-то я не боюсь перенести тебя на другое место, с которого ты так же, как и отсюда, пойдешь в недра земли. Нище встала и направилась мимо трупов к выходу. До исполнения плана ей предстояло еще совершить трудное дело. Подойдя к двери, за которой скрылся сторож, она услышала стук кареты и шепот нескольких голосов. Казалось, прибывшие употребляли все усилия, чтобы не делать шума. Было около полуночи. Марион остановилась, прислушиваясь. Карета подъехала к моргу, тихие шаги приближались к двери. Марион спряталась за мраморные столы. Едва она скрылась, как дверь тихо и осторожно отворили. Она выглянула и увидела четырех человек, закутанных в плащи, осторожно обходивших с фонарем трупы. Видно было, что им неприятно исполняемое поручение. Лица их были бледны, глаза широко раскрыты. Они шатались от тяжелого воздуха комнатой и говорили шепотом по-испански. Ужасно, что за поручение? Берегитесь, чтобы другие мертвецы не выцарапали вам глаз. Человек, несший фонарь, казался храбрее остальных. Вперед, — шептал он. Они не встанут более. В том углу лежит инфант. Снимите холст, на лбу у него должно быть черное пятно. этого еще не доставало. Сделай Сделай-ка это сам, отвечал другой. Трус. Деньги вы берете, а чуть коснется серьезного дела, так ни один не протянет руки. Он подошел к инфанту и снял холст. Открытое лицо было ужасно: ввалившиеся щеки, острый нос, впалые глаза, на лбу огромное в виде звезды черное пятно. Это он. Помогите мне завернуть его в простыню и перенести в карету. Медленно взяли они труп, косясь на остальные. Подняв труп, они тихо понесли его к стоявшей у входа карете, сначала убедившись, что на улице нет ни души. Все крестились, бормоча молитву, и заперев дверь на задвижку, уехали. Когда они удалились, и стук кареты замолк в отдалении, Марион вышла из своей засады и, достигнув выхода, быстро скрылась в темноте.